Генетические тесты – основа медицины нового поколения. Поистине, грандиозное открытие нашего времени. Сегодня ДНК-тестирование используется в медицине для выявления генетических особенностей организма и предрасположенностей к различным заболеваниям и патологиям. Генетика, как наука, прошла огромный путь развития от древности и до наших дней. Великие открытия в этой области можно перечислять очень долго. В 1984 году генетиком Аликом Джеффрисом было установлено, что ДНК каждого человека является уникальным и не меняется в течение всей жизни. К концу века уже был полностью расшифрован геном человека. Первоначально генетические тестирования начали активно использовать в криминалистике для раскрытия преступлений. Так, в 1987 году в Великобритании ДНК-анализ впервые был применен для доказательства виновности в убийстве. Через год, в 1988 году, ДНК-тесты стали применять и криминалисты в СССР. Впервые использовать ДНК-тесты для медицинских целей стала американская компания Miriat Genetics в начале 2000-х которая делала тесты для выявления предрасположенности к раку. Сегодня рынок генетических тестирований распространяется по всему цивилизованному миру. ДНК-тесты используют для составления генеалогического древа, для установления отцовства и иных родственных связей, для выявления особенностей метаболизма и усвоения пищи в диетологии, для анализа характеристик кожи в косметологии, для изучения генетических особенностей гормональной системы и подбора адекватной гормональной терапии в эндокринологии и во многих других сферах медицины для анализа предрасположенностей к различным заболеваниям. Это дает реальную возможность заранее спрогнозировать риск патологии и избежать или минимизировать его при помощи профилактики и своевременного лечения. Но чтобы все эти принципиальные открытия воплотились в жизнь, человечеству пришлось пройти сложный и долгий путь в постижении физических особенностей нашего тела. Каков был этот путь, о чем догадывались наши предки, какие делали открытия?